Запах хлеба. Глава 1 Телеграмму получили 1 января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья в нижней рубахе он неудержимо зевал, расписываясь, и соображая, кого бы это могло быть еще поздравление. Так зевая, он прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси, 70-летней старухи в далекой деревне. Вот не вовремя, с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дуси, выпей, сказал он. Прям черт ее знает, до да чего башка трещит. Ох-хо-хо, ох, все там будем. Ты как, поедешь? Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла. Не знаю